Глава четвертая. Ветер безмолвствовал, и над разморенной духотой пустошью стоял убаюкивающий стрек от кузнечиков. Маляка мало отвернувшись к окну. Уныло глядя на бегущую перед машиной колею, Адер мысленно готовился к тяжелой и совсем ненужной ему встрече. При виде сытых рож и тучных тел, спрятанных под дорогими костюмами, в нем просыпалась злость. Не потому, что кто-то накопил жир и сколотил состояние на обмане трудяк. Было невыносимо трудно сохранять спокойствие на похоронах своей надежды. Конечно, можно стереть из памяти худые, облепленные грязью лица рабочих, их затравленные взгляды, изможденные тела и пересмотреть долю приисков. Этого никто не заметит. На рабочих улицах все так же будет вонять выпитым вином, но тогда чем он, правитель страны, отличается от начальника вора? Адер смотрел на припорошенные песком две канавки, понимая, что четыре дня назад, покинув замок, он пошел не той дорогой. Из раздумий заставил вынырнуть нарастающий стрек от кузнечиков, словно прыгающие крылатые твари всем скопищем несутся навстречу. Вдали из-за нагромождения валунов появилось густое сизое облако. Оно быстро приближалось, увеличиваясь в размерах, будто ветер катил по земле клуб спутанных сухих веток, неустанно наматывая на него пожухлую траву и поднимая серую пыль. Только ветра нет, и пыль в пустоши желтая. Раздался отрывистый хлопающий звук. Облако потемнело. Маляка проснулась, закрутила головой. Адер остановил машину, закрыл окно. Сквозь свинцовую пелену вырисовывались размытые очертания человека, не размашисто шагающего, не бегущего. Обман зрения? Адер, дорезив глазах, всматривался в дымчатую завесу. Не обман. Человек ехал на мопеде. Мужик, в картузе, надетом задом наперед и в больших, почти во все лицо очках с выпуклыми стеклами, на секунду притормозил возле автомобиля и что-то крикнул. Крутанул ручку и был таков. Адер проводил взглядом облако, плюющее дымом. «Что он сказал?» «Вроде бы пригласил в гости», — ответила Маляка. Адер разложил карту, посмотрел на компас. «Ошибки нет». Они едут по самому бедному району страны, который так и называется «Бездольный узел». Тот, кто придумал название, обладал хорошим чувством юмора или был, по крайней мере, наблюдательным. Если шесть приисков, безлико обозначенных цифрами, соединить одной линией, получится петля. И раз они не сбились с дороги, то откуда среди беспросветной нищеты взялся селянин на мопеде? Адер бросил карту через плечо, Схватился за руль и со вспыхнувшим интересом погнал машину к горизонту. На крыльцо охранительного участка вышел командир стражей порядка, ростом до верхнего бруса дверного косяка. В плечах косая сожень, шея крепкая, жилистая, как дубовый сук. Одернув темно-зеленую рубаху так, что на мощной груди затрещала ткань, командир упер кулачище в бока и окинул улицу взглядом. Над крышами, соломенными и дощатыми, покрытыми серым сланцем и серебристым железом, краснело солнце. От дома к дому тянулась паутина проводов. Селяне делятся с соседями светом. При таком раскладе лампочки горят не в полный накал, и поздним вечером нельзя вышивать или писать письма, или выполнять любую другую работу, требующую напряжения глаз. Но лучше такое освещение, чем свет керосиновых ламп. С высоты крыльца охранительного участка хорошо просматривались чистые квадраты дворов, посыпанные белым морским песком и обнесенные каменными оградами. Где-то камни лежали глухими ровными рядами, словно соты, а у кого-то заборчик походил на ажурное вязаное полотно. Кое-где перед домами буйствовали яркими красками цветники – Здесь живут истые хозяева, раз не поленились дойти до моря, собрать выброшенные на берег водоросли и удобрить скудную почву. У таких и огороды, как у климов, с густой сочной зеленью, ни клочка земли не видно. Но о климах селяне не любят вспоминать. На душе становится тошно. Страж посмотрел в другую сторону. Возле хлебной лавки о чем-то судачили бабы. На худощавых фигурах неброские платья... На шеях пестрые платочки, на ногах башмаки с большой пуговицей на тупом носке, в руках плетенные из лозы кошелки. И вряд ли ошеломляющая новость собрала товарок в кружок, скорее, бабья слабость, чесать языками при любом удобном случае. Перед витриной со сластями молчаливо толкались детишки. Сжимая в ладошках монетки, никак не могли решить, на что потратить свое состояние чей-то пальчик указал на ярко украшенный пряничный домик, щедро политый медом и покрытый глазурью. И детвора загомонила, будто стайка взбудораженных воробьев. У калитки постоялого двора комнатная девка лениво трясла половик, сшитый из пестрых обрезков ткани. Из окна гаркнул хозяин, и девка, перебросив коврик через плечо, поплелась на задворки. С заднего двора банка выехали две машины с тазарскими флажками на капоте. Первую в округе прозвали «сундуком». Прямоугольная, как ящик. Спереди узкая полоска стекла. Сзади – дверца, по бокам – скобы, в середке – драгоценные камни, которые прииск сдал в банк. Вторая – с большими темными окнами для хорошего обзора изнутри. В ней охрана. Сколько человек и как они выглядят – никому неведомо. Этого не знает даже командир стражей. Не успели банковские машины скрыться за поворотом, как с другой стороны улицы донесся звук мотора. АДР вел автомобиль по непривычно широкой улице, глядя то на баб и детишек, сгрудившихся перед магазинами, то на могучего стража, стоявшего на крыльце охранительного участка. За окном проплыли трактир, постоялый двор и неизменно белое здание банка с объявлением на двери «Только для прииска». Остановиться бы да спросить, где живет начальник, но тут чересчур людно. Лишний шум пока ни к чему. Вдоль дороги теснились опрятные дома с узорчатыми оградами из камня. Девочки в ярких платьях прыгали через скакалку, громко выкрикивая считалки. Мальчишки в клетчатых штанах и в рубашках, расстегнутых до пупка, гоняли на велосипедах, раскручивая трещотки, от которых звенело в ушах. Адер свернул на другую улицу и затормозил перед сидящей на лавочке стариком. «Как называется ваше селение?» Селянин поднялся, снял выгоревшую на солнце кепку и с гордостью произнес, как гимн пропел «Прииск рисковый!» Улыбнувшись, добавил «Заходите в гости!» «Благодарю. В следующий раз непременно зайдем», — ответил Адер. «Не подскажете, как проехать к дому начальника прииска?» Селянин принялся водить расположенный плашмя ладонью из стороны в сторону, будто лозил тряпкой по столу. «Поворот сюда, потом туда. Раз, два, и третий поворот сюда. А там и дом. Увидите резной конек на крыше? Значит, не ошиблись». Вскоре Адер машину по нужной улице, выискивая конька. «Хорошо, если он будет большой и сразу бросится в глаза. Нет, все-таки маленький. Старик сказал как бы «конь», а не «конек». Достигнув конца улицы, Адер развернул автомобиль и поехал еще медленнее, барабаня пальцами по рулю. Терпение иссекала «Заходите в гости!» – раздался женский голос. Адер ответил селянке непременно и поинтересовался, где дом начальника прииска. «Вы его проехали!» – селянка вскинула руку. «Видите крышу с резным коньком?» «Просто скажите, какой по счету дом?» произнес Адер жестким тоном. «Должно быть, этот злополучный конь совсем крошечный, раз он его не заметил». «Четвертый», пробормотала селянка и торопливо пошла вдоль забора. Никаких коней на доме не было. К верхнему углу крыши прибита тонкая доска, полукруглая, как раскрытый веер, с вырезанными насквозь завитушками. Адер пробежался взглядом по низкой изгороди, по старым каменным стенам, по ситцевым занавескам и глиняным горшкам с цветами. Сбоку дома под навесом из парусины стоял видавший виды мотоцикл. Между дощечками калитки протиснулась собачка. Ушки, надломленные зонтиком, хвостик торчком и мягко так. Тяф! Из окна выглянула женщина. Отодвинув цветок с разлапистыми листьями, спросила, «Вы Канатану?» Адер смотрел в простоватое лицо, силясь вспомнить. От чьего имени приходили отчеты, а хозяйка, приподняв белесые брови, добродушно улыбалась. «Ну, если веер с узорами конек?» «К нему!» — ответил Адер и заглушил двигатель. «Он на прииске!» «Папа, на работе!» — прозвучал детский голос. Над изгородью показалась голова девчушки с тонкими, как карандаши, косичками. «Аля!» — окликнула ее мать. Девочка уселась на крыльцо, подперла кулаком щеку заходите в гости пригласила хозяйка девчушка взяла со ступени трещотку крутанула аля мать постучала пальцем по подоконнику не видишь мы разговариваем где контора вашего мужа поинтересовался адер где же ей быть на прииске а зачем вам хотим посмотреть онатан вас ждет с тревогой в голосе спросила хозяйка подождите я сейчас и скрылась за занавеской. Над изгородью вновь появилась голова девчушки с круглыми от притворного страха глазками. «Там чудище!» Аля протянула поверх забора трещотку. «Возьми!» Адер щелкнул зубами, чем вызвал у девочки радостный виск, и завел машину. На крыльцо выскочила хозяйка. «Постойте!» припустила к калитке. «Подождите!» Адер вдавил педаль газа в пол, посмотрел в зеркало заднего вида. Жена начальника бежала за ними по улице, размахивая руками. История повторялась, разве что распорядитель прииска додумался не выставлять на пока свои доходы, а значит, придется потрудиться, чтобы уличить его в воровстве. Все вокруг казалось враждебным и лживым. Не желая разговаривать с криводушными селянами, Адер разузнал у детворы, в какой стороне находится прииск. Из множества тропинок, уводящих от поселка в нужном направлении, выбрал самую протоптанную. Вполне возможно, что именно по ней сотни рабочих добираются до месторождения рубинов, одних из наиболее дорогостоящих камней. Адер неторопливо объезжал валуны и ямы, Кусты с колючками и засохшие деревья, стараясь не потерять из виду дорожку, бегущую через непривычно желтую с бронзовым отливом пустошь. Вдали виднелись туманные очертания холмов. В песке появились странные серые нити, точно седые волоски в золотистой шевелюре. С каждой минутой нити делались шире, длиннее, и вскоре по пустоши потянулись дымчатые полосы пряди. Адер затормозил. Открыв дверцу, набрал пригоршню седой пыли пепел». Отряхнул руку. На коже осталась маслянистая пленка. «Как думаете, о каких чудищах говорила девочка?» Прозвучал взволнованный голос. Вытирая ладонь тряпкой, Адер покосился на маляку. С недавних пор от ее черного взгляда нет-нет, да и пробежит мороз по коже. Или это он придумал? Истасковался по нежному взору Галисии, по гибким рукам, тонкой талии и горячему дыханию на своих губах. Тезария редкая ночь проходила в холодной постели, и чаще всего в ней была его хрупкая и кроткая Галисия-каналь. Меньше чем через час Адер заглушил двигатель примерно в 40 шагах от сторожки. К ней вела слишком узкая для проезда тропа, по бокам которой темнели островки земли, покрытые пеплом. Дощатое строение с одним оконцем стояло на деревянных сваях. Высокие ступени взбегали к прочной двери. Ветерок перебирал на крыше темно-золотую солому. Чуть дальше за домиком возвышались горы песка и камня. Из сторожки вышел старик и, поигрывая трещоткой, направился к автомобилю. «Местный дурачок?» «Хорош же начальник, если доверил охранять государственное добро больному человеку». Адер достал из бардачка блокнот, открыл дверцу. «Что это с ним?» — обеспокоенно произнесла Маляка. Старик опрометью нёсся к машине, лихорадочно дёргая шнур с деревянными пластинами. Над пустошью летел сухой звонкий треск. От вида сумасшедшего сторожа сердце ёкнуло и забилось где-то под коленками. Адер захлопнул дверцу. «Какого чёрта вам надо?» — крикнул старик, прильнув к окну морщинистым лбом. Дурацкая детская игрушка в его руках не переставала трещать. «А ну, вон отсюда!» Адер сжался, как пружина. Стиснув зубы так, что сам увидел на скулах собственные желваки, припечатал к стеклу предписание о проверке прииска. «А ты мне бумажку не тычь!» Не унимался старик. «Проваливайте! Живо!» Пытаясь совладать с рвущейся наружу яростью, Адер толкнул дверцу, но сторож подпер ее коленом. «Проваливай, ебаста! Не то собак спущу!» «Он не шутит!» – прошептала Маляка. «Давайте уедем!» Пружина внутри Адера резко распрямилась. Даже показалось, что в ушах взвизгнула сталь витков. Он опустил стекло, схватил сторожа за ворот рубахи. Сделав молниеносный оборот кистью, намотал ткань на кулак и по плечи втянул горлодера в салон. Обветренное, с дряблой кожи лицо покраснело, как переспелый арбуз. Рот искривился ржавым гвоздем, глаза вылезли из орбит и стали похожи на глаза бульдога. Странное дело, но трещотка продолжала звонко трещать. И совсем уже странно. Адер явственно ощущал, как ему в спину бьется волной страх малики. Он ослабил захват и процедил сквозь зубы. «Мне нужен начальник». «Так бы сразу и сказал», – прохрипел сторож. «Я провожу вас». Адер оттолкнул старика от машины. «И выбрось эту идиотскую игрушку». «Нельзя. Ады проснутся». «Это кто?» «Собаки». Пока старик, хлопая ладонью себя по груди, прокашливался, Адер смотрел по сторонам, стараясь не встречаться с малякой взглядом. Неожиданно для себя вымолвил. «Я не горжусь собой, но иного способа взять себя в руки я не нашел. Можешь остаться». И открыл дверцу. Он брел, глядя маляке в спину, и усмехался. Как должно быть нелепо смотрится их маленькая компания, шагающая по извилистой дорожке между пятнами пепла, расплескавшимися точно грязные лужи. Впереди полоумный дед раскручивает трещотку, за ним идет маляка, вертит головой туда-сюда, высматривая обещанных собак. И он, в рубашке, пожелтевшей от стирки дешевым мылом, в сморщенных не первой свежести штанах и в припыленных сапогах, по которым стоит пройти щеткой, и в носках отразятся плывущие по небу облака. Поднявшись по ступеням, старик толкнул плечом дверь сторожки, пропустил Адера и Маляку, сам вошел следом. Дом изнутри походил на палату в лечебнице для умалишенных. Пол и стены были обиты толстым войлоком. такой значит, ничего не знаете?» Сказал сторож и бросил трещотку на укрытой дирюшкой топчан. Смахнул рукавом паутину с оконной рамы. смотрите и когда незваные гости уставились в окно, легонько хлопнул дверью. Пятна пепла перед домом взбугрились, встрепенулись и подняли в воздух серые хлопья. Миг, и хлопья вновь укрыли землю дымчатым слоем, открыв взору тонкокосные, обтянутые свинцовой кожей скелеты собак, замерших в стойке для нападения. Адер и Малека отпрянули от окна. «Ах, красавцы!» Прям из ада встали. С искренним восхищением произнес старик и постучал в стекло. Собаки повернули морды к дому. Литые без отверстий носы, плотно прижатые к черепу уши монетки, затянутые затянутой беловатой мутной пленкой глаза. Адер вновь прильнул к окну. Слепые. И глухие, и запахов не слышат. Зато чуют содрогание воздуха и земли. Старик немного помолчал и тихо добавил. «Я так думаю». «Откуда они?» спросила Маляка. «А кто ж их знает? Пытались прикормить, приручить, значит, и хлеб приносили, и мясо не едят, а птиц на лету хватают, и зайцев хватают, и мышей, и диких собак. Кровь им нужна, живая кровь. А трещотки боятся, а теперь вашей машины боятся, значит» говорил старик «Важно» с расстановкой. «А вам повезло, не загрузливых норах, а могло не повести «Норы глубокие?» — поинтересовался Адер. «Где по колено, а где батагом дна не достать? И спят они там, пока содрогание их не разбудит». «Получается, к прииску никто незамеченным не пройдет». «Получается, так», — согласился старик. «Трещотку за версту слышно. Слышите?» В сторожку сквозь войлок действительно пробивался звонкий треск. Вскоре мимо брошенной машины проехал на велосипеде человек, одной рукой держа руль, другой раскручивая шнур с пластинками. Ады повернули голову в его сторону, припали к пеплу и словно растеклись. «Надо же! Успел!» — обрадовался курносый паренек, войдя в дом. «Тетя Тася отправила за вами вдогонку. Ну, предупредите собаках». «Успел!» усмехнулся Адер. Они шли по дорожке мимо нагромождений из камня и куч песка и глины. Норы адов исчезли. Старик надел на шею шнурок с дощечками и, шествуя впереди, по-хозяйски размахивал руками. «Там месторождение приказало долго жить, а там порода, что алмаз ничем не пробьешь», указал на два небольших здания, виднеющихся между отвалами пустой породы. «А вон контора и приемный дом. Рубины принимают, значит. Мы сперва на объект заглянем, а Натан в конторе редко сидит». Старик махнул рукой в сторону высокой деревянной вышки с шатровой крышей. «А оттуда прииска как на ладони». Выйдя из-за очередной груды остроугольных камней, они остановились на краю глубокого котлована. Внизу по колено в воде копошились рабочие. Одни орудовали лопатами, другие раскачивали огромные сито. Облепив противоположный склон, люди отбивали твердую породу кирками и мотыгами. Над обрывом стояли несколько человек. Вцепившись в веревки, вытягивали из котлована ведра, наполненные глиной. «Анатан! К тебе пришли!» — крикнул старик, сложив руки в рупор. На дне ямы от толпы рабочих отделился невысокий худощавый человек в резиновых сапогах до середины бедра и устремился вверх по дорожке, похожей на серпантин. Через несколько минут загорелый мужчина средних лет с веселым искристым взглядом и выгоревшими на солнце короткими волосами поклонился маляке, вытер руку рубаху и протянул Адеру. «Анатан Гравель!» Стиснув крепкую ладонь, Адер ощутил шершавые мозоли. Немного позже, сидя на деревянных стульях в кабинете начальника и держа запотевшие стаканы с холодной водой, Адер и Малика наблюдали, как Анатан достает из старенького сейфа стопки документов и раскладывает на столе. «Это карточки рабочих, это расчетные ведомости», — объяснял он, похлопывая рукой по пачкам. «Здесь э, копии моих отчетов. Это сводные таблицы по добыче камней за последние пять лет». Пролистовые бумаги Адер слушал натруженный голос и понимал, что прииском заправляет настоящий хозяин. Копаем до подземных вод, промываем каждую песчинку, копаем дальше. вот и вся наша работа, говорил Анатон, подталкивая Кадеру очередную пачку. Мне бы машины, с черпаком, вокруг колес гусеницы, едут везде, что по грязи, что по камням, и машину рабочих возить до посёлка семи миль, и всё пешком. Туда-сюда и четверть жизни в дороге. Просматривая документы, Адер усмехнулся. «Где топливо возьмешь?» «А вы где берете?» «Мне из Ларжетая привозят». «Из столицы, значит. А в Ларжетай откуда привозят?» «Из Тезара». А присел на край стола. «А мы ведь в Ларжетай по топливу не ездим. И в Тезар не ездим. Я как-то разведку проводил, колодцы копал. Вытягиваю из одного колодца ведро, а вода горючим пахнет». Адер оторвал взгляд от бумаг. «Горючим, говоришь?» «Ну да. Раз написал наместнику, два. Молчок. А тут умельцы нашлись. Из этой воды топливо гонят. Правда, это топливо доброго слова не стоит. Мопеды трещат, дымом плюются, но едут». «Далеко этот колодец?» «А я вам на карте покажу», — сказал Анатан и достал из стола карту. За разговорами незаметно пролетел день. За окном потянулась вереница рабочих. «Дневная смена?» – спросила Маляка. «Мы ночью не работаем», – ответила Натан, пряча документы в сейф. «Покруг ады. В потемках в нору нырнешь, никакая трещотка не поможет. И в темноте много не намоешь». Адер посмотрел в блокнот. «У тебя рабочих гораздо больше, чем на других приисках, а объем добычи скачет. На моем объекте самый тяжелый труд». «Попробуй-ка, вгрызись в глину и камни, дойди на до месторождение и все вручную. Представляете, сколько рук надо? Да вы сами все видели. А насчет добычи? Пока роем, пусто, начинаем мыть, густо, мороз ударил, взрываем, оттаяло, вновь начинаем рыть». «Чем взрываете?» — спросил Адер. «Динамитом? Чем же еще?» — пожал плечами Анатан. «Раньше со взрывчатки было легче». Теперь взрывной завод, мы так его называем, только в Тазаре. Бумажный волокиты и выше крыши. И пока до нас очередь дойдет, ну, порой неделями ждем. А пока ждем роем. Да что я вам рассказываю, вы сами знаете. Адер покачал головой. Много лет назад государства краеугольных земель разделились на два лагеря. Мир без насилия и отвергнутые страны. В мире без насилия запретили оружие и отменили смертную казнь с преступностью и прочими противозаконными действиями стали бороться ненасильственными методами. После этих и многих других программ, направленных на сохранение человеческой жизни, Тезар стал монополистом по производству взрывчатых веществ, которые использовались только в мирных целях. Адер родился и вырос в мире без насилия, основоположником которого был его отец. И не надо сейчас стоять перед ним и сетовать, что взрывчатку не продают на каждом углу. «Как насчет воровства?» А Натан посмотрел на Адера с удивлением. «Какого воровства?» При обыске рабочих камни находили? «Что вы такое говорите? Мы никого не обыскиваем!» Адер нахмурился. «Рабочие воруют, а ты потворствуешь!» «Бог с вами! Куда им с камнями бежать?» «Разве что в Ларшитай и продать их за бесценок!» Во-первых, дорога туда и обратно дороже обойдется. Во-вторых, без разрешения командира стражей из поселка никто не выходит. А командир у нас, знаете какой? Кулачище. Что мои два кулака? Если даст кому понюхать, мало не покажется. Адер и Малика вышли на крыльцо конторы. Серые сумерки накрыли сизым пологом горы на горизонте. Груды камней и кучи глины казались черными. Остывший воздух потяжелел от влаги и четко чувствовался запах мокрых деревянных ступеней. На вышке, вонзившейся острой крышей, словно копьем в низкое небо, засветился огонек. Скрипнула дверь, в замке проскрежетал ключ. «Заночуете у меня!» — сказал Анатан, спустившись с крыльца. «Постоялый двор у нас так себе, и кормят там неважно». Надел на запястье шнур с деревянными пластинками и пошел между отвалов, освещая тропинку фонарем.